Глава тринадцатая. Тёмный тотем. Не люблю, когда меня загоняют в угол, но сейчас, похоже, придётся делать выбор. Или сдавать свои позиции, или ослаблять защиту моих паладинов. Вот только это, скорее, не моральная задачка, а математическая. И у меня есть все вводные, чтобы рассчитать, могу ли я себе позволить второй вариант. Для начала разберем хаоситов. Когда я видел Егора в конце первого дня, метка у него была второго уровня. Учитывая, что сложность прокачки растет, то к турниру будет максимум шестого, скорее пятого. тоже же и с его собственным уровнем. Если прогнозировать, то получается примерно тридцатый край тридцать пятый. Дальше, если держать в уме, что хаоситы психи, но не дураки, то им надо прокачивать атаку, чтобы пробить защиту моих паладинов. И тогда все очки параметров они вложат в силу. И та, с учетом всех бонусов, точно перевалит за сотню. А значит, надо быть готовым к защите от двойной ярости. Все-таки плюс 400% к силе приема это много. Можно довести урон в одной атаке до 1000. А если выпить зелье ловкости и сделать серию хотя бы из двух приемов, то и еще больше. Броня Рыжего от такого точно не защитит. Даже если мы ее улучшим. Получается только щит и удвоение жизни от сотни выносливости. Вот тогда, даже при самом неблагоприятном раскладе, мой паладин выживет. Что ж, суицидальная атака может принести победу только если она внезапна. Если же это единственная возможность для твоего соперника, то у него просто нет шансов. А что темные... Я видел их уровни и параметры. До сотни за день им ни один не довести. Так что с уровнем защиты проблем быть не должно. В этом мире количество не играет особой роли, если качество не на высоте. Конечно, хотелось бы подстраховаться даже в такой ситуации, но, видимо, не судьба. Будем довольствоваться тем, что есть. Тем более, если я ничего не упустил из виду. Этого и так хватит с запасом. Дима так я говорю тащи свой чай посидим посмотрим как птички поют да послушаем как травка растёт». мне кажется после моей фразы в ступор впало не только влада но и сам кузнец впрочем рыжий быстро соориентировался притащив две стальные кружки да бухнув на угли чайник с каким то лесным сбором пахнет то как попытавшись вдохнуть ароматный запах он чуть не высморкался в наш будущий чай и смутившись вернулся ко мне «Значит, просто чай пьёте?» Влада наконец-то пришла в себя, но выглядела при этом вполне довольной. «Что ж, похоже, как я и думал, Петрович предусмотрел оба варианта, и каждый из них его устраивает». «Может, пойдёшь куда-нибудь, а?» Без особой надежды спросил кузнец. Но женщина лишь гордо повела плечами, показывая, что до самого турнира нам от неё не избавиться. «Как же проще было с алхимией?» «Ушёл на болото, и никто тебе не мешает. Вот бы и кузницу где-нибудь в лесу собрать». Надо будет, кстати, подкинуть рыжему идею. Может быть, не что-то глобальное, но хотя бы переносной вариант. Через пятнадцать минут чаепития в гнетущем молчании я убежал, оставив Владу разрываться. То ли за мной идти, то ли продолжать приглядывать за кузнецом. И, как это не обидно для моей мужской гордости, она выбрала рыжего, Хочется надеяться исключительно из-за того, чтобы проследить, что никаких зачарований не будет. А у меня наконец-то впервые со вчерашнего вечера появилось время разобраться с книгой навыков, которая мне досталась вчера. Книга «Ослепляющий удар». Ограничение. Стальное оружие. Особенность. профессиональная Не усиливается. При сражении в солнечную погоду позволяет вам строить рисунок своих атак таким образом, чтобы в подходящий момент отразить луч света в глаза противнику и на мгновение ослепить его. Нет, конечно, описание я просмотрел еще вчера, но вот продумать, как встроить ее в мою стратегию боя, я пока еще не успел. И первая причина, почему я не стал спешить, то, что этот навык является полнейшей фигней. Пускать солнечных зайчиков – суперспособность. И главное, его нельзя усилить яростью, как большинство таких вот приемов. Зато хоть становится понятно, почему Даша решила пожертвовать книгу навыка на авантюру с ослаблением моих паладинов. Такую не жалко. И чем больше я думал, тем сильнее на меня накатывало разочарование от разбившихся надежд. Как давно я мечтаю о сильном навыке. С моей силой и ловкостью, ух, как бы я развернулся. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады» пока никаких конкретных идей по применению ослепляющего удара так и не появилось. Поэтому оставим до завтра. Опробуем на практике и посмотрим, что к чему. Может быть, хоть на что-то эта способность да изгодится. Поместив книгу в невидимый карман, я сходил за своей дневной порцией еды. Специально пройдя мимо кузницы, чтобы посмотреть на изнывающую от безделия Владу, тем не менее продолжавшую присматривать за рыжим. После обеда немного побродил по лагерю, воздействуя на нервы всем, кто только попадался на пути. Без всякого злого умысла. Все получалось само собой. Стоило мне появиться, как варка супа, заготовка дров, уборка, обновление частокола или тренировка – все замирало. Люди останавливались и молча смотрели на меня, не решаясь даже ничего сказать. Конечно, будь тут кто-то из лидеров стихий, все было бы по-другому. Но сейчас, как же четко начинает ощущаться грань между слабым и сильным в этом мире. И как же я рад, что не нахожусь по другую сторону этой границы. Решив в итоге все-таки не отвлекать людей, я взобрался на располагавшийся неподалеку лесистый пригорок и оглядел с высоты весь наш поселок. А он уже серьезно изменился. Скала, с которой все началось, и в которой теперь располагались склады и норы для новичков, теперь занимает не больше четверти от всего обжитого нами пространства. На открытой местности стоит целый десяток домов. А частокол уже не напоминает поставленные кое-как палки. Два ряда крепко вкопанных в землю трехметровых брусьев. Такое, пожалуй, действительно сможет остановить даже крупного монстра, если такой к нам забредет. Даже башню собираются строить, и это несмотря на то, что у Петровича висит гейс о выводе людей в дальний лес. Вот я привык его воспринимать как интригана и старого жулика. Но той ночью в запретном городе он сумел показать себя также и воином. А сейчас я понимаю, что и как правитель он неплох. По крайней мере, о людях заботится. И когда только время находит... Вот уж кому на самом деле подошел бы путь света, будь он настоящим, а не моей фантазией. Тут я увидел приближающуюся парочку своих паладинов. Но, ну, наконец-то, сколько можно их ждать? А то с учетом столь активных лишних глаз в поселке, встретиться нам будет лучше за его пределами. Заодно проверю бдительность своих подопечных. Не сумеют среагировать вовремя, будет им очередной урок. Кстати, интересно. Если б появилась табличка с заветами света, то выходит все, больше мне их придумывать нельзя. А жаль. Такой был хороший способ зарабатывать очки обмана. После поднятия ловкости до максимума, даже такой убежденный городской житель, как я, начал вполне сносно двигаться по лесу. Ну, по крайней мере, эти двое меня до самого последнего момента не замечали и даже заслуженно получили шишками по затылку. Я уже готов был высказать все, что думаю об их боеготовности, но последующие действия моих паладинов настроили меня на благодушный лад. Кирилл четко оценил направление атаки и моментально повернулся в мою сторону, прикрывшись щитом. А Лена прикрыла ему спину, стоя в полоборота, чтобы в случае чего быстро перейти от обороны к атаке. А все-таки эти двое за последние три дня научились неплохо работать в паре. «Привет!» Я вышел из леса, с удовольствием наблюдая, как напряжение сменяется едва заметным облегчением. но ну как? Чувствуете в себе силу победить сегодня?» «Не проиграем мы уж точно!» Тут же бодро кивнула Лена, явно намекая на то, что с учетом развития лишь ветки выносливости, их атаки могут не пробить защиту тех, кто будет одет в тяжелую и, возможно, даже среднюю броню. Что ж, похоже, пришло время того, ради чего я их тут вылавливал. «Вообще, по изначальному плану, я хотел, чтобы паладины прокачали выносливость сами, а в силу, чтобы иметь возможность пробить вражескую броню, вложили очки навыков за уровни. Но с учетом моих новых способностей, теперь эту проблему можно решить другим способом». «Давайте сюда ваше оружие!» «Вытягиваю руку вперед!» «Будем его благословлять!» Первый протянула мне свою веревку Лена». Что ж, попробуем показать вам еще один фокус. Для запуска процесса зачарования достаю эллинит прямо из невидимого кармана в момент касания оружия. Так что со стороны вообще ничего лишнего не должно быть заметно. На этот раз я уже знаю, что к чему. Поэтому не тяну время и практически сразу завершаю процесс, вложив огонь в лежащий передо мной кожаный кнут со свинцовым грузом на конце. «Да, именно такую форму приняла верёвка Лены всего за пару секунд поглощения магии». «Кнут огня. Физический урон 20. Огненный урон 10». «Странно. В моей косы стартовые параметры были такие же, а результат гораздо лучше. Неужели дело в том, что в этот раз я выжидал, не зная, что делать? Почти до самого конца. В итоге, чуть не лишившись подарка рыжего». Получается, чем дольше ждёшь, тем сильнее оружие, но и больше риск его разрушить. Если в будущем мне попадётся что-то редкое и уникальное, это будет серьёзным испытанием для моей воли. Решить, продолжить ли зачарование лишнюю секунду или прекратить пораньше. Но сначала лучше проверить мою теорию на кинжалах Кирилла. Не слушая восторженные вопли девушки, я начал новое зачарование, На этот раз выждав немного дольше, прежде чем вложить поток пламени. Серпы огня. Физический урон 25. Огненный урон 15. Пожалуй, можно считать эксперимент успешным, а теорию подтвержденной. Вот бы еще разобраться, почему каждый раз оружие немного меняет свою форму. Впрочем, Кирилл своими новыми полукруглыми кинжалами оказался очень даже доволен. «Да таким оружием можно любую защиту пробить». К счастью, парню хватило ума не кричать. И он даже последовал примеру Лены, тут же спрятал мой подарок в невидимый карман. «Все правильно. Лучше такие вещи не показывать до самого последнего момента». «А с нашим лечением?» Задумчиво начала бормотать девушка. «Если нас не убьют с одного удара, мы победим кого угодно. Я и раньше не жалела, что выбрала свет». Но только сейчас понимаю, как же нам с Кириллом повезло. Очень быстро, устав от благодарности, я свернул разговор на обсуждение тактики будущего боя. Тут мои паладины моментально снова стали серьёзными. И мы по дороге к лагерю, в кузнице, во время обеда и до самого старта турнира только и делали, что разбирали варианты боя и контрстратегии под любое поведение противника. Скажу честно, этот этап подготовки лично я считаю одним из важнейших. Каким бы сильным ты ни был, если не знаешь, что делать, то противник найдет способ тебя победить. И наоборот. Начинаем! Со стороны площади перед воротами, где мы устраивали тренировочные бои в прошлый раз, прогремел зычный голос Петровича, взявшего на себя все организационные вопросы. «Первый бой! Свет против тьмы!» Не знаю, как Кеша с Дашей делили очередность, мне все равно. В любом случае, моим паладином выходить на арену оба раза. Заняв место рядом с Рыжим, я постарался немного отстраниться от всего происходящего и взглянуть на будущее поле боя как бы со стороны. Вроде бы глупость, но на самом деле без эмоций всегда можно заметить немного больше. С одной стороны импровизированной арены стоят закованные в серебристо-голубые латы Кирилл и на полшага позади него Лена. С другой стороны пятерка темных. Марина со своим шестом, почему-то занявшие место в задних рядах. Рядом с ней Стас и Сергей. Ну, с этими-то как раз все понятно. Один лучник, другой арбалетчик Хотя это, конечно, все равно неправильно, когда парни прячутся за спины девушек. В первом ряду стояли Ольга с пистолетом и кинжалом. Хм, раньше такого у неё не было. И хрупкая маленькая Лина с огромным щитом, единственная в отряде Даши, кто надел тяжёлые доспехи. Неужели они хотят попробовать реализовать классическую схему из ролевых игр? Танки, бойцы и поддержка. Наивно. Всё-таки это же реальный мир, без игровых условностей но гораздо сильнее меня заинтересовал огнестрел в руках моей бывшей сборщицы травы. Зачем он ей? Да, это ее основное оружие, но ситуация сейчас несколько иная. Учитывая прокачанную выносливость у моих паладинов, пули им не то что броню, даже кожу пробить не смогут. А полагаться только на навык, учитывая его откат, тоже не вариант. Или Ольга рассчитывает больше на психологию? «Логика в этом есть. Привычки из того мира еще никуда не делись. И следящее за тобой дуло пистолета много кого может вывести из себя». «Может быть, начнем?» — крикнул Кеша. «А то у нас впереди второй бой. Не хотелось бы переносить его из-за темноты». «Одну минуту», — вежливо отозвалась Даша. «У нас еще не все в сборе». «Не все? Но у нее же только пятеро последователей». В этот момент Марина, как будто дождавшись условного сигнала, взвыла и отозвавшись на её голос, через переоценённый мною чистокол перепрыгнул оборотень, совсем как тот, что попался нам вчера. Глядя, как огромный зверь, поджав хвост, жмётся к ногам своей хозяйки, я пытался прикинуть, повлияет ли его появление на баланс сил на арене. «Тёмный тотем». Со смесью удивления и восторга прошептал стоящий рядом рыжий. «Что ты говоришь?» Я чуть не поперхнулся, услышав знакомое слово. «Говорю, что этот волколак, скорее всего, тёмный тотем. Видел про них книгу у торговцев. Тогда я ещё подумал, зачем молодой девчонке такие гадости читать?» Кузнец махнул рукой в сторону Даши. «И про что там?» Намекаю ему, что надо бы поспешить с ответом. «Рассказывается, как правильно мучить животных, чтобы из них вот такие вот монстры получались», — грустно сказал Рыжий. «Только там специальный склад характера требуется. Нужно получать от всего этого удовольствие». «Удовольствие, значит, я как-то по-новому посмотрел на Марину». Ясно представив, как эта меланхоличная девушка с такими мягкими и добрыми чертами лица склонилась над связанным волком с ножом в руках. А ведь забавно получается. Если вспомнить, как Кирилл получил светлый тотем, то выходит, что тьма для получения силы мучает других, а свет – себя.